Глава сорок пятая. От нее. Мотылёк опустился на грудь к Мену, когда тот вместе с царем принимал парад. В окружении варягских генералов и с медведем, одетым в ту же форму, что и солдаты. Разумеется, Кмен сразу догадался, от кого прилетел Мотылёк, но какие видения он принес, понял, только услышав детский плач. Зачем Неймея послала его? Чтобы отомстить Амалии? Деказе стон несправедливо подозревал и предал её. Вдруг он её всё-таки не потерял, только об этом он и мог думать, и о том, что его сын всё ещё жив. Сразу после парада к Мен вели одного рисовальщика запечатать в рисунке то, что показал ему моделёк. Реко монастыри и монахи нёс ребёнком на руках. Одному из офицеров казалось, что такое здание он видел в Лотарингье, другому, что в Ломбардии, но Хенцау, взглянув на рисунок, покачал головой. Бавария. Логично. Эта страна была союзницей Лотаринги, а её молодой король состоял в родстве с Горбуном. Все они друг другу родня. Спрятать принца там умно придумано, но глупый Тереза Австрийскую уж точно никогда не считали. Выяснить, где находится монастырь, будет не трудно, но кого послать за мальчиком? Бавария враждебная территория. Единорог привлечёт там меньше внимания, чем гоил. Herr Spion nicht in Seoul's Leute считают дитя чудовищем, выродком, которому лучше было бы не рождаться на свет. Даже его офицеры думают не иначе. Кого же послать? Ответ напрашивался только один. Хенсау пытался его переубедить. Он напоминал о том, что Бавария не запрещает организации, открыто призывающие истреблять гойлов и человека гойлов. Но это лишь укрепило кремень в его решении. Король гойлов должен забрать сына сам. У него одного есть шанс вернуть ребёнка домой живым и невредимым. Но что, если это ловушка? спросил Хенсау. Мой телёк прилетел от неё. Что я и в этом ребёнке, кроме возможности отомстить? И правда. Что? У Кменна не было на это ответа, такого, который устроил бы Хенсау. Он отдал приказ готовить свой отъезд.